Старик редко прислушивался к словам Фалька и никогда не отвечал на вопросы. Но среди его непрерывной болтовни проскальзывали определенные факты и намеки. Фальк узнал, что может ему повстречаться на пути отсюда на запад. Хотя где именно находится то или иное место, он так и не смог разобрать. Судя по всему, до Эстоха путь был свободен. А дальше? И что находилось за эстохом?